Дара Голдберг. Пробуждение богини. Путешествие к силе. Посвящается всем, кто хотел бы снова обрести свое подлинное «я», преодолеть жизненные трудности, выстроить здоровые отношения с близкими, поучаствовать в исцелении планеты Земля и полностью принять свой внутренний свет. Я с благодарностью склоняюсь перед теми, кто воплощает природную женскую энергию во тьме и становится путеводной звездой для каждой из нас. Пусть по воле богини эта книга попадёт к тебе в руки как раз вовремя. Введение. Ты — воплощение божественной духовности. Добро пожаловать! Сейчас в этот миг мы с тобой связаны на энергетическом уровне. Я здесь, чтобы помочь тебе создать и сохранить святилище, тихую гавань, где ты могла бы спокойно расти, развиваться и заново обрести божественную искру в себе. Мы с тобой посмотрим, что творится в твоей душе, и найдем, что мешает тебе, омрачает твой внутренний свет, увидим все препятствия, страхи и тени. Тебе пора обрести силу. Пройти этот путь с тобой для меня большая честь. Я клинический психолог и специализируюсь на работе с женщинами, помогаю им найти свой внутренний свет на любом жизненном этапе. Я прекрасно понимаю, сколько сил и духовных, и психологических нужно, чтобы исцелиться и открыть в себе божественную сущность, которая таится в каждой из нас. Десятилетия обучения и поисков внутренней гармонии научили меня, как доверять внутренней силе и слушаться интуиции. Сегодня я принимаю только здоровую поддержку, даже если ее источник окутан завесой тайны. Я хочу помочь тебе сделать то же самое, настроиться на свое подлинное «я» после долгого перерыва, а, возможно, и впервые в жизни. На этих страницах я предложу тебе упражнения и практики, которые помогут обрести своё подлинное «я» и сберечь божественную энергию. Мои советы основаны как на данных доказательной психологии, так и на духовных изысканиях. Однако «я» для тебя — лишь проводник. У тебя свой путь. Можешь выбрать то, что сочтёшь полезным, а остальное не принимать. Наша цель — чтобы тебе стало хорошо, чтобы ты обеспечила себя духовной пищей, а это у каждого своё. Путь исцеления, который мы изучаем в этой книге, основан на понятии божественного источника. Этот источник всегда есть в тебе и всегда в твоём распоряжении. Он — воплощение твоей духовности, будь то религия или что-то более определённое, свойственное твоему личному пути. а может быть просто что-то, что трогает твое сердце, вдохновляет тебя и дает тебе надежду. Нередко, когда мы сбиваемся с пути в жизни, мы теряем и связь с этим источником, но его всегда можно найти снова. В этом тебе поможет работа с тупиками, блоками, а также с психологическими, эмоциональными и энергетическими ранами. Этим исцелением и самообновлением мы с тобой займемся. Свою книгу я разделила на три части. В первой части я помогу тебе заглянуть внутрь и посмотреть, как у тебя обстоят дела с осознанием своего подлинного природного света. Не исключено, что ты уже живешь в полном согласии с этим светом. Если да, прекрасно. Даже в этом случае книга подскажет тебе новые пути к самопознанию и личностному росту. А может быть, ты сбилась с пути и мечтаешь, чтобы тебе протянули руку помощи и отвели домой. Тогда эта книга к твоим услугам. Кроме того, мы с тобой сделаем упражнение, чтобы выявить возможные препятствия, которые не пускают тебя вперёд. Когда будешь прорабатывать эту книгу, советую держать под рукой дневник и ручку. Приготовь для этого особую тетрадь или блокнот. Вести дневник — важнейшая форма самораскрытия, и в этой книге я буду постоянно советовать тебе записывать свои впечатления. Когда ты наладишь контакт со своим подлинным «я», мы перейдем ко второй части, где ты найдешь советы о том, как при содействии своего божественного источника проложить путь вперед и как понять, куда ты хочешь попасть. Это очень глубокая и важная работа, Если в какой-то момент ты почувствуешь, что она тебе не по силам, отложи книгу, отдохни и вернись к ней, когда сочтешь нужным. Наконец, в третьей части я помогу тебе поставить реалистичные достижимые цели, чтобы добиться того, чего ты хочешь, и позаботиться о себе на пути к цели. В ходе этого процесса ты позволишь проявиться своему подлинному «я». Ты прекрасна как есть, однако это состоящее из трех частей процесс открытия и исцеления поможет тебе раскрыть свой истинный потенциал, понимая, что ты делаешь, и шагнуть в будущее с более глубокими знаниями о себе. В этой книге мы обратимся к божественной духовности, которая таится в нас и окружает нас. Я помогу тебе распознать и проявить неповторимые божественные таланты и черпать силы в архетипах богини, которые мы находим в истории и мифологии всех народов, и вдохновляться этими архетипами. Энергия богини, где бы ты ее ни обрела, в себе или в окружающем мире, послужит проводником для твоей личной силы и для коллективной силы всех женщин на свете. Она всегда в твоем распоряжении — так пусть она питает тебя на пути к твоему настоящему «я». А теперь давай разгоним облака, и пусть засияет солнце.